Конечно, н и одни прелести тупика заставляли Богданова жить в нем. Он знал цену деньгам, на себе испытал, каким трудом достаются они мелкому ремесленнику и начинающему художнику. А потом, стараясь быть во всем э к о н о м н ы м б е р ё г всякую заработанную копейку, чтобы быть более свободным для искусства и не гоняться за заказами. Он не видел комфорта с детства и оттого легко мирился со всеми недостатками своего быта. Упорным трудом и настойчивостью добивался овладения техникой искусства. Учился в Московском училище живописи, где наибольшее влияние на него оказал как преподаватель Владимир Маковский. По окончании училища Богданов помогал Маковскому писать заказные образа для церкви в Барках. Заработав на этом деле некоторую сумму, он положил деньги на сберегательную книжку и, приумножая свой капитал случайными заработками, мог вести жизнь в тупике, не выходя из своего бюджета и не впадая в крайнюю нужду. По предложению своего учителя Иван Петрович был принят в члены товарищества передвижников и две его картины Третьяков приобрел в свою галерею. Как и большинство передвижников его времени, Богданов смотрел на искусство как на средство проведения идей, выдвинутых передовым обществом в эпоху народничества. Он тоже хотел вести проповедь, поучать и вызывать с о с т р а д а н и е к угнетенным и обездоленным. Однако передовым передвижникам тема давала большая общественная жизнь с ее крупными запросами. Они вращались в различных слоях общества, имели общение с большими силами из круга деятелей науки и искусства, много н а б л ю д а л и... и со многим знакомились по литературе, словом, плавали в широком житейском море. Их талант и образованность давали им возможность в то же время воплощать в прекрасных формах свои замыслы. Богданову жизнь отвела малый уголок для наблюдений и для творчества. С детства его умственный кругозор замыкался тесным кольцом мелкоремесленнических представлений. Он наблюдал и впитывал в себя лишь содержание среды, в которой рос и из которой долго не мог выбиться. Его чувства и воображение питались лишь такими происшествиями, как пожары. Неподалеку от его дома была пожарная к а л а н ч а и как только заслышит он сигнальный звонок или увидит пожарные знаки на каланче, сейчас же выбегает на улицу и, не отставая от пожарного обоза, мчится к месту пожарища. Пожары выводили его из однообразной скучной жизни. Быть может, на пожаре и залетела к нему искорка, осветила его душевные п о т ё м к и и потянула к о б р а з о м к искусству. Как во время школьной жизни, так и по выходе из нее он не попал в круг людей с большими запросами. Своё мировоззрение складывал сам, своим трезвым умом, по-простецки. Для вопросов социального порядка у него был лозунг «Бога нет, а царь жулик». Единственно правильным решением было, по его мнению, землю отдать крестьянам, а фабрики и заводы – рабочим, но при таких радикальных выводах он не вступал в борьбу и не вел других к цели своим искусствам. Точно пропитанный настроениями окружавших его тупиковцев, Богданов примирялся с действительностью и, ограничиваясь фиксированием фактов, не делал решительных выводов. Он поучал народ со своего невысокого места, не открывая ему широких горизонтов. И язык его художественной проповеди был очень простой, сухой и для большинства скучный. В нем не было силы и красоты, краски на его картинах серые и тусклые, как окраска тупиковских домов, смытая непогодой. И такой, малый по нашему представлению художник-передвижник, жил верою и великую любовью к искусству, защищая тлевшую в нем маленькую искру искусства от житейских невзгод и нападок.